Глава вторая. Блогпост. 6 октября 2210. Бекетов вышел из блиндажа. Кристине надо было переодеться и лечь спать. Юрий закурил, взглянув на необычно чистое звездное наступающей ночи небо. Отчего-то вся круга была освещена не хуже прожекторов. По крайней мере, контролировать зону ответственности вполне можно было, не применяя приборы ночного видения. В это время рядом с копанером первой БМП старший лейтенант Жаров по специальной связи вызвал к себе Мансурова и рядового Демидова. Первым явился солдат. Жаров спросил: "Где сейчас Бекетов узнал?" "Он возле командного пункта в левой стрелковой ячейке курит и, судя по всему, в блиндаж не торопится". Старший лейтенант усмехнулся: "Ему вообще там нечего делать. Ладно, иди отдыхай". «Три часа заступишь на пост, займешь место оператора боевой машины. Понял. Рядовой двинулся к бландожу левого фланга блокпоста едва не столкнувшись с сержантом контрактником. Мансур выругался. Гоша, дороги не видишь, прыгаешь как танк или уже уснул? Солдат буркнул. Ты сам лучше лампу на лоб навесь. Поговори мне еще». Они разошлись. Мансуров подошел к Жарову. Что такое, горёк? У тебя водка где? Да тут, рядом в Десантным отсеке БМП. А что? Жаров взглянул на заместителя. Пора беки этого и строя выводить, а то смотрю, он в себя пришел. как бы Родимцева не простила его. Тогда всем моим планам каюк. И что предлагаешь? Сейчас он находится рядом с блиндажом. Настроение у капитана хреновое. А у тебя праздник? У брата наследник родился. Мансуров перебил старшего лейтенанта. Подожди, подожди. Какой наследник? Да мало ли какой. У твоего брата родился сын. Хм. А как я узнал об этом? Он родился утром в понедельник. Ты узнал об этом перед самым вылетом? Допустим, и что? Посему отправляешься к капитану и приглашаешь его отметить события. Короче, лепишь ему что хочешь, но чтобы в итоге привел его в мой отсек нашего брондажа. Водку я заберу, закуска уже готова. Понял? Сержант направился по траншеи к командному пункту. Жаров быстро достал из ящика, стоявшего в десантном отсеке боевой машины, четыре бутылки водки. Дежурный солдат оглянулся, увидев, что делает командир, улыбнулся. Старший лейтенант подмигнул ему. «Ты, Сева, на Дембель, собираешься? Так точно, товарищ старший лейтенант. Это хорошо. Как сменишься, возьми пару пузырей, выпьешь с одноводками, но не сегодня, завтра в ночь. Усёк. Усёк, товарищ старший лейтенант. Спасибо. Командир взвода предупредил, смотри только аккуратно. Рядовой заверил само собой. Ну давай. Бекетов Выбросив очередной окурок за брустер, собрался вернуться в блиндаж, но услышал приближающиеся шаги. Интересно, кто это еще вздумал шарахаться по позициям после отбоя и почему на это не реагируют бойцы дежурной смены. Объяснение офицер получил тут же, как только перед ним возник сержант-контрактник Мансуров. Этого все вроде знали и считали почти офицером. Так как жил он в городке с женой, а не в казарме. Бекетов окликнул сержанта Мансуров. Тот замер на месте, затем резко повернулся и только после того, как узнал в кавычках офицера, воскликнул: «Черт, капитан! Так и до инфаркта довести можно. Ты куда направляешься, Аман?" "К вам, Юрий Семенович, ко мне? Что-то случилось?" Мансур улыбнулся: "Да как сказать, командир, Говори как есть. Не волнуйтесь, со службой все в порядке. Тут дело такое, понимаете, у моего брата родился сын. Для нас это большой праздник. Я узнал об этом, когда вы уже вылетели сюда, в понедельник после восьми часов. Но, ожидая вертушки, успел захватить с собой водки. Двое суток после рождения ребенка праздновать это событие нельзя, потому как неизвестно, выживет ли он или нет. Ведь нашим женщинам часто приходится рожать в глухих аулах, где роды принимают старухи. Нередко бывает, что новорожденные не проживают и дня. Но если живут двое суток, то, как правило, продолжают жить и дальше, и тогда устраивается праздник. Бекетов остановил Мансурова. Погоди, погоди, Мансур. Ты мне своими традициями всю голову забил. Как я понял, у твоего брата родился сын. Мансуров уточнил: Не просто сын, а наследник, понимаете, наследник. Капитан согласился. Хорошо, наследник. Поэтому у тебя сегодня праздник. Но что ты хотел от меня? Чтобы я поздравил тебя. Поздравляю и брата твоего, и всю твою семью, и весь твой многочисленный род. Все?» Рождение племянника не мешало бы отметить. Стол накрыт в отсеке старшего лейтенанта Жарова. Бекетов думал недолго. Он и сам хотел выпить из-за того, что Кристина так несправедливо обошлась с ним. Хоть взглянула бы по-человечески, так нет, воротит нос, как от прокаженного. Ну черт с ней. Он шагнул из ячейки, бросив Мансуру. Пошли и добавив уже в траншее, только ненадолго, от силы на час. Аман затараторил: "Конечно, конечно, как скажете, главное отметить". Бекетов открыл дверь отсека Жарова. Старший лейтенант при виде старшего встал. Добрый вечер, товарищ капитан. Здорово. Снарядом все в порядке? Только что проверял. Капитан указал на стол. Вижу, как проверял. Жаров объяснил. Это работа Мансурова. Он сам почти весь вечер уговаривал меня на застолье. Я же ответил, что только если начальник поста согласится отметить рождение племянника. Вот он и отправился к вам. А я только что вернулся с позиции, успел сигарету лишь выкурить. Бекетов сказал: "Ладно, давай, Аман, наливай". И присел на табурет, угодливо подставленный ему Мансуром. Сержант разлил водку по кружкам. Выпили, закусили, выпили по второй, затем по третьей, опустошили две бутылки. Бекетов посмотрел на часы, сказал: "Всё, шабаш, на сегодня закругляемся". Если завтрашний день пройдет спокойно, можем повторить. Бекетов поднялся, «Пошел я, отдыхайте и вы. Подъем, как обычно, в шесть и далее по распорядку. Бекетов подошел к блиндажу. Желание поговорить с Кристиной и до этого момента терзавшая капитана, сейчас стало нестерпимым, и он решил высказаться. А уж отвечать будет ему Кристина или нет, неважно. Важно, что она услышит его. И пусть потом делает выводы, но молчать он больше не в состоянии. Капитан вошел в бриндаж, зажег керосиновую лампу, поставил ее на стол, Подошел к ширме, за которой находилась кровать связистки, убрал ее в сторону, присел на край солдатской кровати. Кристина тут же повернулась к нему, спросив возмущенно, "В чем дело, Бекетов? Нам надо поговорить, Кристина?" Вы на часы когда-нибудь смотрите, капитан? Смотрю, и знаю, что сейчас полночь, но я больше так не могу. Кристина спросила: Как так? А вот так. Почему ты издеваешься надо мной? Но я-то знаю, что ты любишь меня, а я тебя. Так. Родимсво приподнялась. Да ты пьян. Господи, как вы посмели, капитан, на боевом посту нажраться? Или вы уже совсем потеряли всякое понятие об офицерской чести? Ведь вы же отвечаете за участок государственной границы. Бекетов резко поднялся, кровь ударила ему в голову. Вот ты как, сразу стрелки перевела. Ну выпил-и что? Да с тобой не только запьешь, а застрелишься к чертовой матери. И вообще, идите вы все к черту, и ты, и служба, и этот грёбаный пост. Я сейчас связываюсь со штабом, пусть меняют меня. Охренело все. К ней как к человеку, она да пропади и пропадом. Бекитов двинулся к радиостанции. станций. хотела остановить его, но не успела. Станция сама издала сигнал вызова, срочного, экстренного вызова. И этот сигнал застал Юрия и Кристину врасплох. Капитан включил рацию. Она начала работать в режиме громкоговорящей связи, так что Кристина могла все слышать. Бекетов ответил: "Я затвор 21. Слушаю вас", заговорил комбат и неожиданно открытым текстом. "Бекетов, Белянин, слушай меня внимательно, Юра. Но прежде ответь на вопрос. На посту все нормально?" "Нормально. Хорошо, слушай". И комбат сообщил страшную новость. Около 18.00 группой вооруженных лиц, численность которой превышала сотню штыков, было совершено нападение на мирное чеченское селение, название которого запомёг капитан не разобрал. Бандиты действовали предельно жестоко. За час они уничтожили почти все население села, а это где-то 80 человек, считая стариков, женщин и детей. Местный участковый успел сообщить о нападении в Грозный. Там как раз находился отряд спецназа ФСБ. Его срочно перебросили в район Селения. Также к месту бойни была переброшена 3-я рота батальонной разгульной. Спецназ удалось зацепиться за банду, но боевики применили отвлекающий маневр. Их главарь, оставив десяток смертников, которые приняли бой в «Зеленке». пока их уничтожали, Основные силы смогли оторваться и разделиться. Было организовано преследование. Главарь вновь выставил заслон смертников. В 21:20 их также уничтожили в начале Шунинского ущелья. Но основные силы боевиков вновь оторвались от спецназа. Комбат взял паузу, потом продолжил: "Ясно, что бандиты стремятся уйти за кордон". И самое удобное место для этого Шунинское ущелье. Но боевики знают, что на выходе Шуник к Катавану стоит наш усиленный блокпост. Так что если будут прорываться, то с нескольких направлений. Не исключено, что банда может ударить по посту с тыла со стороны Поскагорья, а по ущелью пойдут отвлекающие силы. Или наоборот. Но что-то обязательно придумают. Не забывай о том, что за Катаванским перевалом бродят отряды фараона. Они также могут проявить себя. И учти, Юра, пока не рассветет, я ничем тебе помочь не смогу. Так что вся надежда на тебя и твоих ребят. Если, конечно, бандиты пойдут по Шунинскому ущелью, а они, подсказывает моё сердце, будут прорываться именно через тебя. Ты все понял? Ко с первых слов комбата слетел с Бекетова. Отключив связь, взглянул на Родимцеву. Та сидела испуганно, глядя на Юрия. Что делать будем, Юра? Быстро за пульт. Мне нужна связь со всеми отделениями и отдельными постами. Одновременная связь можно в открытом режиме. Кристина бросилась к столу и начала колдовать над своей аппаратурой. Бекетов закурил. Автоматически начав просчитывать все варианты возможных действий противника. Связь готова. Капитан подошел к рации. Внимание, всем боевая готовность. Личному составу занять позиции согласно штатного расписания и быть в готовности к отражению масштабного нападения боевиков со всех направлений. Командирам отделений, кроме отделения прикрытия дна Шунинского ущелья, После отдачи необходимых распоряжений, прибыть на командный пункт. Спустя 10 минут в блиндаж начальника поста начали прибывать сержанты. Явились Сижаров с Мансуровым. Последние выглядели озабоченными, так как были в курсе угрозы над постом. Когда Бекетов пошел в блиндаж, после посиделок у Жарова, а Мансур приступил к уборке отсека, Старший лейтенант почувствовал сигнал вызова специальной рации. Он недоуменно взглянул на Мансура. Кто-то из наших вызывает. С чего бы это? Ведь всем же понятно, что здесь больше проводить караваны невозможно. Так-то но так, но ты ответь. Знаешь, босса ждать не любят. Старший лейтенант ответил, зная, что переговоры по специальной связи ни запеленговать, ни перехватить нельзя. Слушаю, жар говорит Расул. Один из отрядов провел карательную акцию в селении Тами, но при отходе посадил себе на хвост отряд спецназа и роту вашего батальона. Основным силам удалось оторваться, и сейчас они следуют по склону перевала Шуни к блокпосту. Твоя задача, Жар, обеспечить прорыв отряда в Катаванское ущелье. Но это невозможно. Ты не хуже меня знаешь что в этом мире нет ничего невозможного. Я не представляю, как именно, но ты должен обеспечить этот прорыв. Из России отряд ведет брат Сакаева, поэтому фараон готов во время прорыва атаковать блокпост со стороны Катавана. Также он готов заплатить тебе ровно миллион долларов за помощь. Тебе ясна задача. Миллион баксов, да жар, но ты о деле думай. Деньги тебе доставят, а вот прорыв еще обеспечить надо. Жаров быстро прикинул свои возможности и нашел вариант, как не только помочь головорезам фараона уйти от возмездия, но и подставить Бекетова. И этот вариант родился внезапно. Он проговорил в динамик: "Мне нужна прямая связь как с фараоном, так и с его братом". Расул, выдержав паузу, спросил: "Ты уже решил, что надо делать?" Решил обеспечить меня связью с командованием отряда боевиков и, думаю, мы сможем провернуть прорыв. Но связавшись с фараоном Расул, не забудь сказать последнему, что перед тем, как начать действовать, я должен получить стопроцентные гарантии оплаты услуг на оговоренную сумму. Расул воскликнул: "Какой гарантии ты ждешь? Жар? Получишь свой лимон, слово горца, а я обманывал когда-нибудь?" Жаров хотел выставить свои условия, но не успел. Невальный сообщил о приказе Бекетова, вводящем на посту боевую готовность и о вызове к себе командира всех звеньев сводного подразделения. Поэтому он бросил в эфир: "Ладно, Расул, я постараюсь сделать все возможное. На посту объявлена тревога. Я должен идти к Бекетово. Как освобожусь, и уточню обстановку, скину тебе холостой сигнал". После чего на меня должен выйти фараон с братом. Обсудим наши совместные действия. За деньги не беспокойся. Если что, я тебе свой дом отдам в Ростове, а он стоит больше миллиона баксов. Жаров ответил: «Разберемся. Обманывать меня тебе никакого резона нет. Жди сигнала. Конец связи. Конец, брат. Мы все очень надеемся на тебя. Надейтесь. Жаров приказал Мансурову: "Быстро выведи весь личный состав на позиции, Гошу в БМП, оповести отделение прикрытия о мероприятиях на посту и возвращайся. пойдем к Бекетову. Что-то серьезное случилось. «Серьезное? Серьезнее не бывает. Но какого черта ты все еще находишься в отсеке, муха, выполняй приказ. Потом введу тебя в курс дела". Отдав все необходимые распоряжения, Мансуров вернулся. Так что произошло, Игорь? Старший лейтенант выл подчиненного из отсека. Идем поверху, чтобы посторонние не слушали. Поэтому в блиндаж командного пункта Жаров с Мансуром вошли, уже зная об угрозе и о том, что им предстоит сделать, вопреки задачам блокпоста. Бехетев пригласил подчиненных к столу. Держу информацию, полученную штаба, добавив. Таким образом, третье отделение второго взвода покидает запасные позиции и выдвигается на северо-запад к периметру проволочных ограждений с задачей прикрыть возможное нападение со стороны западного лесного массива. Старшее прикрытие — сержант Щукин. Капитан взглянул на командира отделения. Задача ясна, всеволод. Так точно, командир. Бейкетов взглянул на командира минометного отделения. "Ты, сержант, выносишь свои трубы на высоту, чтобы иметь возможность накрыть огнем минометов как Шунинское, и Катаванское ущелье, так и пласкогорье с зеленкой с правого фланга и тыла блокпоста". «Есть, товарищ капитан начальник поста спросил: "Карган здесь?" Из-за бойцов выглянул командир первого отделения взвода Бекетова. Здесь я, товарищ капитан. Свяжешься с столовыми дозорами, пусть сгруппируются и отойдут от вертолетных площадок к периметру колючки. Там организуют позиции дополнительного тылового прикрытия. Сержант ответил: "Я все понял". Бекет осмотрел подчиненных. Остальным бойцам оставаться на ранее определенных позициях, оставаться до тех пор, пока я лично не отдам команду от бой». При обнаружении противника доклад мне и только после приказа начал ответных боевых действий по обстановке. Но если бандиты появятся внезапно, то открывать огонь на поражение безо всякого доклада. В этом случае связь при первой возможности. У кого есть какие вопросы? Сержанты промолчали. Бекетов приказал им выполнять приказ, оставив блиндаже Жарова с Мансуровым. В это время подала голос Родимцев. Товарищ капитан, неисправность на линии связи с правым флангом. Разрешите найти и устранить неполадки. Давай. Только возьми с собой бойца, первой справа от него ячейки. Хорошо. Родимцев вышел из блиндажа. Бекетов предложил старшему лейтенанту и его заместителю присесть за рабочий стол. На тебе, Жаров, особая миссия. Судя по всему, Главные силы боевиков пойдут именно шунинским ущельем. Да, бандиты могут имитировать нападение с пасскогорья, но только имитировать, чтобы растянуть нашу оборону и ввести в заблуждение, но прорываться будут по ущелью. Поэтому отделение прикрытия перебрось за полосу минно-взрывных заграждений и разверни в обратную сторону. Остальной личный состав оставь на прежних позициях. Но продумай вариант поддержки отделений прикрытия. Я возьму на себя Катаванское ущелье. Не исключено, что оттуда могут быть задействованы отряды банды фараона. Если таковые не проявят себя, переброшу часть людей к тебе. БМП "Пиролка" Панира, разверни так, чтобы оно могло вести огонь по всему Шунинскому ущелью. Второе БМП Я нацелен на выход из Катаванского ущелья со стороны утёса, что позволит создать огневой заслон как для прорывающихся сил, так и для возможных групп поддержки прорыва с определенной территории. При обнаружении противника доклад мне. Приказ на открытие огня команда "Факел". Твой жаровозвод противник неожиданно атаковать не сможет, поэтому начинаешь активные действия по моему приказу. Вопросы. Жаров спросил: наше командование применения авиации в районе блокпоста не планирует?" Бекетов ответил: "Об этом мне ничего не известно. Скорее всего, если разведка сумеет обнаружить банду, то штурмовики или вертолёты огневой поддержки применят. Но на подступах к нам. Если же боевики сумеют пробиться к блокпосту и вступить с нами в огневой контакт, Применение авиации станет невозможным, так что надо рассчитывать на собственные силы. Задал вопрос и Мансуров: "А батальон или полк внутренних войск, дополнительные силы перебросить сюда не намерен?" Об этом комбат тоже не говорил, но наверняка оставшиеся в части вторая рота готова к подобной переброске, и штаб будет действовать, исходя из той обстановки, что сложится здесь в случае прорыва. Пока этот прорыв рассматривается лишь как один из вариантов действий бандитов, Вступим мы в бой, ситуацию скорректируют. Ещё вопросы? И вновь спросил Жаров, где сам будешь находиться до и во время вероятного боя? Там, где определено боевым расчетом. здесь в этом блиндаже. Старший лейтенант поднялся. Все, больше вопросов нет. Разреши приступить к работе. Он кивнул Мансурову. И вышел из блиндажа вместе с заместителем. Осмотревшись, Мансур спросил: "И что будем делать, Игорь? Не вижу, как сможем обеспечить прорыв". Старший лейтенант усмехнулся: "Не паникуй. Я вижу и знаю, как сделать это. И не только это. Что ты имеешь в виду? Тебе об этом извини, пока знать не обязательно". Мансур не обиделся. Жаров же вытащил из кармана миниатюрный прибор специальной связи. Нажал на клавишу вызова. Сержант взглянул на командира, но вновь промолчал. Раз Жаров решил проявить инициативу, твой флаг ему в руки. Спустя несколько минут вызвали уже самого Жарова. Он остановился, ответил: "Слушаю". "Русский, Жар, это Шамиль, брат фараона". Ты хотел слышать меня. Я на связи. Жаров спросил: "Где находится твой отряд? Какова его численность и состояние бойцов?" Шамиль ответил, поговори сначала с братом. И отключился. Жаров сплюнул на камни. Чёрт в головорез. Для них же. Договорить он не успел, станция вновь завибрировала сигналом вызова. Старший лейтенант раздраженно ответил: "Да". И услышал «Властная, спокойная, "Я фараон. Кто ты, Жар? Ясно, как ты решил помочь брату? Он пойдет шунинским усилем?" "Да, мы планируем прорыв именно на этом направлении. Тогда нам необходимо скоординировать совместные действия". "Логично, но ты не ответил на вопрос". Я веду с левого фланга и ущелья свой взвод на пласкогорье. Также выведываю строя ближайшую к Шуни боевую машину пехоты. Укажу проход в минном поле, что выставлено под ношунинского ущелья. Кроме этого, попробую заблокировать действия минометчиков. но все это даст результат только в том случае, если по правому флангу, контролирующему катаван, будет нанесен отвлекающий удар. В первую очередь, с перевала необходимо уничтожить вторую БМП, чтобы она огнем не закрыла выход из Шуни в Катаван. Далее необходимо хотя бы имитировать атаку правого фланга блокпоста, отвлечь взвод, прикрывающий тот участок, и за время имитации быстро провести отряд Шамиля через Шуни в Катаван и далее за утёс. Таково мое решение. Главарь банды задумался «Ненадолго». Затем также спокойно и властно спросил: "Ты уверен, что можешь сделать все, что спланировал?" "Да, если Шамиль будет доверять мне и действовать по моему сигналу." Фрон заверил оборотня. "Шамиль сделает то, что скажешь ты. Но учти, допустишь ошибку, ответишь головой. А если обеспечу прорыв, когда и где получу обещанное вознаграждение?" "Там, где скажешь И когда скажешь слово Цакаева, а оно русский стоит гораздо дороже той суммы, что обещано тебе. Будем надеяться. А сейчас я должен получить информацию об отряде вашего брата. Фарон закончил разговор коротким: "Жди". Мансуров, слышавший разговор своего командира, изумленно спросил: "Ты говорил с самим фараоном?" Жара взглянул заместителя Да и что? Ты решил помочь им прорвать границу? Да. Потому что у нас Мансурчик с тобой просто нет другого выхода. Мы в таком дерьме, что уже не отмыться. А посему либо выполняем приказ фараона, либо Сержант заметно нервничал. Но как ты отведешь взвод с позиции? Молча. Так нас же Бекет за это прямо здесь и положит. Не положит. А вот для него наступят сложные времена. Завибрировала специальная рация старшего лейтенанта. Он уже знал, кто выходит на связь, но спросил: "Я, Жар. С кем имею честь?" "Шамиль. Мой отряд состоит из 75 человек. На данный момент разбит на три группы, которые перемещаются по зеленке к Шунинскому ущелью. Бойцы устали. Бой со свежими силами противника Нам не выдержать, Жаров сказал. Этого и не потребуется, когда ты планируешь собрать отряд для прорыва. Часа в четыре, не раньше. Брат начнет отвлекающий манёвр в то же время? Да, как только я буду готов к броску. Еще ты должен указать проход в минном поле. Жаров взглянул на часы: пять». Ты сначала выйди к зоне ответственности поста. Как выйдешь, вызови меня. Тогда совместно с братом и начнем акцию. И тогда ты узнаешь все, что должен узнать. А пока веди своих людей к повороту. Удачи. Конец связи. Старший лейтенант отключил рацию, хотел бросить ее в карман, но она вновь завибрировала. Слушаю. Расул на связи. На меня выходил фараон, сказал, что очень надеется на тебя. Жаров прикурил сигарету. Они с заместителем продолжали стоять на плато. Мансур тихо спросил: "Могу я узнать, что ты задумал, командир?" "Можешь. Теперь можешь. Слушай меня внимательно и также внимательно запоминай, что услышишь. Тебе придется сыграть немаловажную роль. За успешный прорыв фараон обещал миллион баксов. Если заплатят, то по возвращению в гарнизон придется бросать все к чертовой матери. И рвать из батальона, иначе долго нам не жить. От услышанной суммы глаза сержанта широко раскрылись. Ты сказал миллион долларов? Это не я сказал. Это фараон обещал за спасение брата, который ведет отряд к Бог-посту. Если, конечно, этот Цакаев не кинет нас, как лохов в последних приказах, рассчитать обоих пулей девятого калибра. Но Мансуров категорично заявил: "Об этом не думай, командир. Фараон всегда держит слово, поэтому до сих пор имеет большое влияние в руководстве сил сопротивления. Он заплатит". "А заплатит? Значит, и мы не подведем его. Но вернемся к главному. Вот что я задумал". И он тихо поведал подельнику свой подлый коварный план. Мансур выслушал Жарова предельно внимательно удивляясь изуверской изобретательности молодого еще не необстрелянного офицера, когда Старлей закончил, Мансуров протянул: "Да, план рисковый, но единственно выполнимый и главное предельно наглый. Но не раскусит ли нас Бекет?" Он допустил грубейшую ошибку, поставив задачу нашему взводу отдельно, убрав из бландожа всех сержантов. Да и Родимцева ушла, кстати. Следовательно, никто не может знать, что именно подразумевал Бекетов под действием по сигналу Факел. Только он, да мы с тобой. Ты понял, к чему я клоню? Мансур закивал головой. Понял, понял. Ну и голова у тебя, не думал, что способен на такое. Жаров задумчиво проговорил: "Ты правильно оценил обстановку, Аман. Надо давай закончим разговор". И приступим к подготовительному этапу. Ты следи к БМП и первому отделению. Я в свой отсек. Гушу, как выйдет из строя вооружение боевой машины, ко мне. Охранять отсек, чтобы посторонних не было. Ты контролируешь бойцов. При получении приказа действуй согласно плана. Понял. Офицер с сержантом разошлись. Мысли жаром метнулись к Родимовской, но она догнала их. Если все пройдет, как задумал он, то никуда Кристина не денется, подчинится как миленькая, точно так же как Губочкина, но ту придется убить. Впрочем, Валентина займется Расул. Жаров пачкаться не станет, лишь бы здесь все сработало так, как задумал Жаров, и тогда, но хватит об этом не мечтать сейчас надо, а готовить акцию, аккуратно готовить чтобы потом к нему никаких претензий не могло возникнуть. Для этого придется просить фараона об одной услуге. Позже, перед началом прорыва отряда Шамиля, Жаров устроился в своем отсеке. Вскоре в дверь постучали, и показался зеноме рядового Демидова, доложившего: "Я прибыл", Жаров спросил. "В БМП и строй вывел?" "Так точно. Хорошо, находись возле бландожа." Смотри, чтобы никто и близко не приблизился к моему отсеку, и сам не вздумай подслушивать, иначе лично в ущелье сброшу. Понял? Как не понять? Не дурак, да? Уверен? Да понял я все». Дверь закрылась. Жаров посмотрел на часы. Почти три. Ждать оставалось еще час, может, и меньше. Все равно долго. Но ничего не поделаешь.